Глава 54 Билл Бенсон открывает металлическую клетку и впускает Лорда Таунза в лифт. Крепость оснащена по последнему слову техники, не считая этого допотопного шахтенного лифта. Лифт и его механизм привезли из Бетисхенгерской шахты после ее закрытия. Им, наверное, лет семьдесят. Ник Сильвер купил этот лифт в музее в Рае. Билл и Фрэнк заверили Ника, что этот механизм надежнее любого современного лифта. Он оказался и дороже любого современного лифта, когда музейные работники выяснили, какую сумму можно запросить за идеально сохранившийся экземпляр британского индустриального наследия. Доброе утро, лорд Таунс! Здоровается Билл. «Доброе утро, Билл», — отвечает лорд Таунс. Билл все ждет, когда лорд Таунс наконец скажет, «Да ради бога, Билл, хватит называть меня лордом, зови меня просто Робертом». Но этот день еще не настал. Что ж он лорд, что с него взять? Помнится, в 70-е председатель угольного совета, носивший титул сэра, отказывался вести переговоры, если к нему обращались без приставки «сэр». Глупость какая. Впрочем, Фрэнк тоже отказывался отвечать, если к нему обращались без приставки «товарищ». Потому переговоры и затянулись. Что добило ему чужда политика. Он готов называть человека так, как тот попросит. «Как погода там, наверху? Приятнейшая» отвечает лорд Таунс. «Приятнейшая погода!» Билл кивает. Он так и не смог выяснить, какие темы для разговора интересны лорду Таунсу. Пробовал говорить о футболе, тема номер один, но не помогло. Бокс, скачки. Богачи же ходят на скачки. Снова мимо. Даже упоминание тенниса и гольфа не вызвало никакой реакции. Билл всё перепробовал. Металлическая клетка спускается вниз. «А вы случайно в бильярд не играете, Лорд Таунс?» спрашивает Билл. «В бильярд?» «Нет», отвечает Лорд Таунс. Он, кажется, нервничает, и Билл тоже начинает нервничать. Но если подумать, что может пойти не так? Лорд Таунс хочет забрать что-то из своего сейфа. Что именно?» Билла не касается. Билл предупредил Рона о его приходе, оставил сообщение, но Рон ему не ответил. А ведь Рона должно было заинтересовать это сообщение, верно? Да, лорд Таунс нервничает. Но люди могут нервничать по разным причинам. Например, завтра Билл идет на осмотр простаты и весьма переживает по этому поводу». Хотя даже во время осмотра простаты он вряд ли будет так сильно потеть, как потеет сейчас Лорд Таунс. Металлическая клетка опускается на дно шахты и, вздрогнув, останавливается. Современные лифтовые системы так никогда не вздрагивают. Билл открывает дверь и выходит. Лорд Таунс направляется следом. У двери в хранилище... Бил приближает к сканеру глаз и прикладывает подушечку пальца для сканирования отпечатка. Красная лампочка гаснет, загорается зеленая. Лорд Таунс делает то же самое, загорается вторая зеленая лампочка. Билл хватает за металлическую ручку двери и открывает ее. В этот раз он пропускает лорда Таунза вперед. Хранилище, Прямоугольная комната примерно 12 на 8 футов. Вдоль стены от пола до потолка тянутся промышленные сейфы, изначально выкрашенные серебристой краской, которая со временем выцвела до тускло-серого оттенка. Каждый сейф снабжен клавиатурой на панели слева. Билл и Фрэнк поддерживают в помещении порядок, но оно не сияет чистотой, И не отличается особой роскошью Обычное рабочее пространство Билл поворачивается спиной И не мешает лорду Таунзу заниматься своим делом Сейф номер 816 на стене слева Билл слышит, как лорд Таунс набирает код Дверь сейфа открывается Лорд достает маленькую коробочку Билл бросает на него осторожный взгляд. Знает, что так делать нельзя, но что, если это как-то связано с Холли Льюис? Лорд Таунс убирает в сумку маленькую деревянную коробочку. Внутри должно быть что-то небольшое. Дверь снова захлопывается, раздается громкий звуковой сигнал. «Все готово», — говорит Лорд Таунс. «Быстро вы», — отвечает Билл. Фрэнку часто бывает интересно, что хранится в этих сейфах. Наверняка там столько секретов, Билли, что можно свергнуть не одно правительство. Но Билл никогда об этом не задумывался. Люди слишком много думают, вот главная проблема современного мира. Можно размышлять о саде, о том, что купить к чаю, короче, о вещах, которые тебе подвластны. Но если целыми днями думать о том, что тебе не подвластно, к чему это приведет? Никто не знает, что в этих сейфах, и Биллу нет до этого никакого дела. Все на свете знать нельзя. Секреты могут быть у каждого. Билл выходит из хранилища вслед за лордом Таунзом и закрывает дверь. Открытая металлическая клетка ждет. Билл провожает Лорда в лифт. Встречать и провожать клиентов проще, чем рубить и таскать уголь по 10 часов в день. На этой неделе у Билла всего два посетителя — Лорд Таунс и Дэйви Ноукс. Последний приходил в субботу. Наверное, надо было рассказать о Дэйви Рону. В оставшееся время Билл собирал команду по фэнтези-футболу И слушал подкаст про Чингисхана Клетка со стоном начинает восхождение Этот стон возвращает Билла в семидесятые Лорд Таунс выглядит спокойнее Видимо, нашел, что искал У него тоже есть секреты, что ж, удачи ему Твои секреты меня не касаются, дружище, думает Билл Вы вчера не смотрели турнир по дартс? Наконец, расслабившись, спрашивает лорд Таунс, «Да неужели?»